издательство Эксмо. Андрей Каратаев. Звонок из Мемфиса. Пролог. В летний тёплый день более 20 лет назад в Ленинградской клинике медицинских технологий Лаборант отдела методов размножения Ольга Волкова прервала чтение романа Анна Каренина ровно на том месте, где героиня бросается под поезд. Вопросы любви и брака растревожили сердце Ольги. Она как раз планировала связать свою жизнь узами семейных отношений. Возможность повторить судьбу покинутой женщины обеспокоила Волкову. Отметив закладкой страницу, она отложила книгу и позвонила жениху. Эдик считался достойным кандидатом для удачного замужества. Самое время поговорить с ним о будущем, прошлое обсуждать пока рано. А то вот как бывает, думала Волкова об участи Карениной, волнуясь за свою. Назначив встречу через час в садике перед памятником Екатерине Великой, девушка собралась и выпорхнула на улицу. Профессор Бурликин, зашедший отчитать Волкову за грязную лабораторную посуду, беспорядочно брошенную в раковину со вчерашнего дня, увидел на столе оставленную книгу. Название бессмертного произведения Толстого чудесным образом изменило его настроение со скверного на замечательное. Он хмыкнул: "Ого! Тут же выбежав из помещения, Будучи немолодым человеком, профессор за секунды преодолел три пролёта вверх по лестнице, вбежал в кабинет, который пропах спиртом и был завален научными приборами. Достал из холодильника штатив с раствором, плод профессионального труда учёного. Чувство мести и любви боролись в нём. Бурликин замер в раздумье. Его пугал возможный результат. Через секунду Он всё же решился провести эксперимент. Протёр руки антисептиком, натянул резиновые перчатки, вставил пробирку в сложную центрифугу с манипуляторами. Алгоритм создания искусственной ДНК был загружен в установку заранее. Оставалось совершить главное внести в модель нового генома фактор случайности. Войдя в компьютерную программу, он добавил в строку прототип имя Анна Каренина. Вписать можно было кого угодно — Цезаря, Наполеона, Воланда или кота-бегемота. Но ученый решил возложить ответственность за создаваемое существо на Льва Толстого. Авторитет великого писателя оставался непререкаемым с XIX века. Военное ведомство поручило разработать биологическую особь согласно техническому заданию. Требования предполагали — ряд пожеланий, включая перенос головного мозга в нижнюю часть тела, проращивание четырёх рук и исключительную способность к владению карате. Рисунки, вложенные в папку с документами, изображали нечто одним видом способное обратить врага в бегство. Позвольте спросить, поинтересовался профессор, когда ему вручили описание существа, кто автор иллюстраций? Наш генерал Гордо ответил представитель Министерства обороны. Дух милитаризма был чужд Бурликину, противнику эволюционного бунтарства. Поэтому он самовольно добавил фактор, который создаст неопределённую мутацию в геноме, и в итоге появится не биоробот, а пусть случай решит исход. Военных в известность учёный не поставил. Эволюция для них значила лишь победу на полях сражений. Они финансировали всё, что её приносило, в том числе клинику медицинских технологий. Центрифуга закрутилась. Цветные индикаторы установки замегали. Когда рука манипулятора выставила перед Бурликиным пробирку с раствором свекольного цвета с сильным запахом чеснока, он, удивivшись, удовлетворённо наклеил на склянку стикер с надписью Анна Каренина 2.0. Манипулятор спрятал результат в холодильник, налив профессору стопку водки "Живая радость". Тот до ночи просидел в лаборатории в философских размышлениях и лёгком алкогольном опьянении. Недалеко от клиники, в публичной библиотеке имени Ленина, рядом с памятником Екатерине, Эдик Михайлов, научный сотрудник фонда Восточных рукописей, скармливал в аппарат цифрового копирования ветхие манускрипты. Юноша мечтал посвятить жизнь изучению загадок рода людского. Несколько дней он возился с глиняным цилиндром, содержащим шумерский текст. Бирка определяла его как памятник письменности VI века до нашей эры. Послание богов Шумера и Аккада к пророку Авакуму. Сотрудники библиотеки шептались, что этот артефакт Четвёртый, последний сохранившийся экземпляр клинописи времён Кира Великого. Ещё год назад он хранился в Британском музее, а теперь сокровище вернули в СССР по просьбе Персидской Советской Республики. Остальные три шумерских памятника истории разбились при перебранке советского разведчика с сотрудниками Британского музея. Работу прервал звонок Оле Волковой. Новой любви Эдики тон разговора указал на незамедлительность свидания. Молодой человек выключил сканер и убежал на встречу. Вернулся Эдик расстроенным. Оля задала вопрос, на который у него не было ответа. "Надеюсь, решение есть у богов", вздохнул юноша. Помыслив отвлечься от сложных тем, он просмотрел отсканированный материал, затем отправил текст в программу для перевода. Но на экран вывалилось абракадабра. Боги отказались дать ответы и расшифровать послание. Сняв цилиндр с установки, похожей на опутанный проводами токарный станок, Эдик осторожно переложил его в пенопластовый чехол. Молодой человек счёл, что с задачей лучше справится электронный мозг квантового компьютера Pi, который находился в Москве, в университете Сколтех и умел разгадывать лингвистические загадки. Послание богов Шумеры и Аккада к пророку Авакуму исчезло в недрах цифровых внутренностей пи. На экране высветилась надпись: "Благодарим за обращение. Ваш вопрос очень важен для нас. Заявка поставлена в очередь". Подождать что-то? Эдик пожалел, что не сообразил ответить Волковой как пи. "Твоя голова уж точно не суперкомпьютер", досадовал на себя юноша. До конца рабочего дня оставалось время. Михайлов надумал пробежаться по библиотеке, пообщаться с товарищами. Вставая, Эдик задел футляр. Тот, вопреки сказочным заклятиям, не повис в воздухе, не загорелся мистическим пламенем, а буднично упал на пол. Послышался неприятный хруст разбившегося предмета. Где-то во Вселенной, в месте, куда переселился весь шумерский народ, раздался крик ужаса. А сколько древностей лежали у ног младшего сотрудника. Тот не читал ни одного произведения Толстого, но и ему пришла мысль, приведшая к аренину к гибели. Уничтожение глиняного цилиндра сильно повлияло на Михайлова, он решил покончить с карьерой. Разбирательство с Олей, да это с Верой ещё раньше с Сашей убедили его. Жизнь в области отношений сложна не менее науки. Что тут мечтать о разгадке тайн всего человечества? Юноша перебрался в Ялту, устроившись грузчиком в пункт Стеклотер. Эдик счастливо проработал там до пенсии, оставаясь убеждённым халустяком. На досуге он скопил коллекцию пустых водочных бутылок, которую завещал фонду культуры организации объединённых индивидуальностей ОООИ. Особую ценность собранию придавала полулитровка «Батька Махно» 1995 года выпуска Владикавказского завода, не распитая в единственном экземпляре. Со временем экспонаты потерялись из виду, хотя, учитывая их ценность, они, вероятно, находятся в одном из музеев мира. Волкова в клинику не вернулась. Молодые люди покинули роман в самом начале. Но как камень, скатившийся с горы, может вызвать цепь непредсказуемых событий, меняющих ландшафты судьбы людей? Так Ольга воскресила Анну Каренину, а Эдик, хотя и погубил сокровища шумерской цивилизации, внёс существенный вклад в сохранение русской культуры и её развитие.